ГОЛОВА СОРОКОВАЯ Быстро оделся и прыгнул в Нехераим. Город-сказка растет, как на дрожжах. и защитная стена уже закрывает обзор. Видно только небо. Работяги ковырялись. Внутри стаба каталась строго военная техника. Мимо, застегиваясь на ходу, спешил гвардеец. ГОЛОВА! Встал по стойке смирно, глаза в пол. ВОЛЬНО! Тот малость расслабился. ГОЛОВА СУВОРОВ? «Северный сектор. Стена!» — быстро доложил тот. «Разрешите идти?» Отпустив гвардейца, отправился в нужном направлении. По пути попался Игнат с девчонкой-подростком. Она опиралась на что-то вроде трезубца. «Инаки!» — чем-то очень довольный градостроитель преградил мне дорогу. «Я тут ксера нашел! Вот!» Худенькая девчонка в цветастом платьице, практически ребенок, вышла вперед. Насколько помнится, инструмент ксера — его руки... Еще будучи в «Стиксе», я слышал историю про карбида, который мог штамповать 30-миллиметровые снаряды. Но ведь он был квазом, и лапы у него соответствующие. А тут... Я с сомнением посмотрел на детские ладошки. Даже пулеметный патрон не поместится. Но ведь это не «Стикс». Маргарита. Уровень 2. Условно-иммунная. «Здравствуй, Рита». «Здрасте». Девочка смущенно опустила глаза. «Я осмелился дать ей красную жемчужину», на что я кивнул, «ну и горохом вскармливал». «Верю, что не просто от скуки развлекался?» — получился вопрос. «Ну да», — поспешил с пояснениями Игнат. «Девочка из свежаков, с Масина к нам прилетела. Мамка с папкой заразились, а она убежала. На границе кластера за ней увязался лотерейщик». «Расскажи сама», — обратился он к девчонке. «Я в лес забежала, а тут появилось чудовище». Быстро догоняла, мне стало очень страшно. Я повернулась к нему и закрыла глаза. Вспомнился рассказ папы, как он убил медведя вилами, а когда посмотрела, чудовище лежало на спине с вилами в груди и дрыгало ногами. Еще у меня руки сильно заболели, а потом я описалась. Вот. М да, взгляд Игнаты выражал то же самое. Можно я посмотрю? Прервав неловкую паузу, попросил вилы. Интересный инструмент, колющая часть трезубца выглядела массивно, но веса не чувствовалось. Каждый зубец был изготовлен в форме гарпуна, то есть туда легко, а обратно с хрустом. А главное, что меня удивило, это кривая бороздка кровотока. Никак не инструмент крестьянина, кидать таким сено — просто кощунство. А я вот думал, боевые виллы — это что-то типа барабана Страдивари. А нет, существуют посмотрел на старосту, а потом уже внимательнее на Риту. — Она не ксер, это другой дар, намного мощнее. Игнат с готовностью кивнул. — Ну, я ни разу такого не видел и даже не слышал. Вот и окрестил самым подходящим. — Скажи-ка, Игнат, а ты показывал нашей Рите снаряд от Иглицы? Сможет она его представить? Спрашивая старосту, я смотрел на девчонку, чем еще больше ее смущал. — Нет, показал другое. Короб с патронами от заушки Сделал важное лицо. Посмотрев на меня, поспешил с продолжением. — Сделала! — Да ладно! Что, прям сходу? — не поверил я. Тут он немного скис. — Пустой, правда. Ну, один в один. Я не поленился проверить. — Все верно, Игнат. Откуда ребенку знать, что в этой непонятной коробке лежит? — Молодец, Рита! Девочка зарделась. Отвел довольного старосту в сторонку. Когда она жемчуг принимала? «Завтра уже можно!» — понял меня Игнат. Вручив старости белую жемчужину, я поспешил на стену. Сдержался малость, но, надо сказать, с пользой. «Глава!» — поприветствовал Суворов. «Мой военачальник, кстати, в звании полковника, я впервые увидел его погоны, находился на вершине стены в окружении старших офицеров. Те отдали честь и почтительно отошли в сторону. Я же сначала восхитился открывшейся взору картине». Видимость со стены была на многие километры. Лес с проплешинами полянок, дороги, строения вдоль них. Далеко и красиво. Я вдруг представил остроглазого снайпера где-нибудь на опушке. Сидит и ждет удобного момента. И вот он настал. О чем это я? К хренам малодушия. Нападение возможно с любой стороны. Я показал призывающий знак отошедшим, дабы не повторять дважды. В том числе и со всех сразу. «Афрос, вы их уже знаете, плюс Танатус, сателлиты Демуса и несколько кланов поменьше». «С трех сторон мы прикрыты водой», — взял слово один из офицеров, Михаил, тот, что дуэлился с киллером. «Верно, но я сейчас не о пехоте. Что им помешает подогнать артиллерию и ударить километров с пятидесяти? И, скорее всего, у противника будут бойцы с ИВД. «На пятьдесят колонны не подойдут. Тут мы подготовились», — вставил Суворов. Как насчет скрытов? Есть информация, подтверждающая их наличие у противника. Средства борьбы?» Сугоров призадумался. «Песец! В кого я превратился?» Трясущийся за барахло чиновник. Неожиданно появилась злость. Сначала непонятно на что. Бесит все и все. Я старался не смотреть на Нипов. Не в них дело. Странные чувства. Меня видят, но я и так это знал. Глава же. Но дело не в том. Даже странный взгляд военачальника не смутил, он свой. Дело в том, что где-то, не так далеко, сидит человек с винтовкой. Воображение или, скорее, что-то другое нарисовало кривую ухмылку, лицо, покрытое спецкрасителями, успокоилось, палец жмет на курок. На холме километрах в трех-четырех появилась и исчезла короткая вспышка, как солнечный зайчик. Офицеры во главе с Суворовым развернулись с оружием на изготовку. Видимо, мой взгляд не понравился. В то же мгновение мир полыхнул синим и тут же вернулся в прежнее состояние. Но осадок остался. Да неприятный такой, будто жирную муху открытым ртом словил. Я даже представил, как сплёбываю. И опять вспышка синим. Тот самый холмик, где я засёк солнечного зайчика, взлетел на воздух. Причём в буквальном смысле. С травой, дерном и деревьями. И мир погрузился во тьму. Система. Уничтожен персонаж с отрицательной кармой Имбер. Уровень 39. Система. Поздравляем, зачатки привели к проявлению нового дара. Смотрите вкладку «Симбиоз». Опять буквы во тьме. Как же меня это достало!